Массовые видения Иногда людей посещают видения. Человечество достаточно часто сталкивалось с этим явлением, которое еще не получило исчерпывающего рационального объяснения. В книге Париша «Галлюцинации и иллюзии» 1897 год рассматривается известный случай видения. Через несколько дней после смерти судового кока члены экипажа одного находившегося в море судна увидели и безошибочно узнали силуэт кока, который, хромая — одна нога у него была короче другой — шел к ним по воде. Когда видение приблизилось, оно неожиданно превратилось в кучу плававших обломков, оставшихся после кораблекрушения. Париж предположил, что сначала кто-то один подумал, размышляя о потере друга, что видит его, и, поделившись об этом с другими, внушил им это предположение. Как считал Париж, это могло послужить объяснением того, как возникают привидения. Но не все можно объяснить так легко. Многие газеты сообщали о видении, свидетелями которого стали во время Пасхи 1974 года аббат Кокана и 30 прихожан в Кастельно-де-Гер во Франции. Поднимаясь с колен, аббат, находившийся у алтаря, увидел на белом полотенце, покрывавшем дароносицу с хлебом для святого причастия, Лик Господа нашего!» На его крик паства хлынула к алтарю и тоже увидела лик Христа. По словам Аббата, правый глаз Христа был закрыт, а левый — открыт. Нос распух и посинел, была заметна гримаса боли. Одни видели слезы, а другие — терновый венец. Минут через пятнадцать Аббат снял полотенце, чтобы продолжать службу, и видение прекратилось. В книге «Призрачные образы» 1930 год) профессор Йенш попытался объяснить случаи оживших статуи и картин. Он утверждал, что речь шла об устойчивых зрительных образах, которые накладываются на нормальное зрение. Пытаясь объяснить массовые галлюцинации, в отношении которых не существует никаких определенных предположений, некоторые авторы выдвигали теорию телепатического контакта. Согласно ее первоначальному варианту, изложенному в книге Кроу «Таинственные стороны природы» 1854 год, зритель, воспринимающий видение, может, установив контакт с другими членами группы, заставить и других заметить, это видение в главе невосприимчивость к огню и хождение по углям отмечается что аналогичную роль играет маг который руководит церемонией хождения по раскаленным углям и на некоторое время создает реальность иного порядка в книге загадочный мир джон гудвин говорит что по его убеждению индийский фокус с канатом это не что иное как обман и предлагает свое объяснение этого трюка Но можно привести опубликованные в книге Андрея Пухарича «По ту сторону телепатии» наблюдение двух исследователей-психологов, которые видели этот фокус вместе с сотнями других зрителей. Фокус заключается в том, что вверх по канату залезает мальчик. За ним с ножом в руке влезает фокусник, и оба они исчезают где-то наверху слышные крики, и потом на землю градом падают разрезанные на куски части тела. Фокусник спускается с окровавленным ножом, складывает куски в ящик, и потом из него выскакивает улыбающийся мальчик. На некоторых представлениях зритель видит собаку, которая пытается утащить ногу или руку но ее заставляют вернуть добычу. Психологи также видели, как, собрав части мальчика в корзину, фокусник поднимался с ней по канату и спускался с живым мальчиком. Просмотрев это представление, отснятое на кинопленке, они были поражены. На экране факиры и мальчик все время безразлично стояли под веревки свернутый кольцом на земле. Весь спектакль оказался воображаемым. Пухарич делает вывод, что галлюцинация возникла у Факира, она была телепатически возбуждена и передана нескольким сотням зрителей. В 1934 году Этот фокус был дважды повторен в Лондоне, причем второй сеанс организаторы сняли скрытыми кинокамерами. На проявленной пленке был виден лежащий на земле канат и удирающий в сторону кустов мальчик. Присутствовавшие зрители стали свидетелями события, которого в реальности не было. В 1980 году Уильям Сибрук описал в журнале «Ladies Home Journal» вариант этого фокуса, который он видел в Западной Африке. Рядом со мной находилось два живых ребенка, которых я мог потрогать руками. На таком же расстоянии от меня находилось двое мужчин, вооруженных стальными трехгранными острыми клинками. Дальше было то, что я видел собственными глазами — Однако ниже вы поймете, почему я говорю об этом с неохотой, и почему я не понимаю, что означает слово «видеть». Оба фокусника крепко держали клинки в левой руке острием вверх и, подбросив детей высоко в воздух, поймали их на эти острия. Крови не было. Зрители закричали и упали на колени. Одни закрыли глаза руками, другие оставались на земле без движения. Фокусники прошли сквозь толпу, каждый из них нес над головой ребенка, наколотого на клинок, и скрылись в жилище колдуна. Позже Сибрук видел и ощупывал детей, которым это испытание не причинило никакого вреда. Фокус оказался иллюзией, продемонстрированной зрителям, которые не могли поверить своим глазам. Одним из интересных примеров этого явления являются видения Святой Девы Марии в 1858 году в Лурде, Франция, и в 1917 году в Фатиме, Португалия, где три девочки видели лучезарную деву и говорили с ней. Видение девы распространилось на толпу возбужденных местных жителей и стало знаменем необычайных событий. Вечером 17 января 1781 года во французской деревушке Понман двое братьев увидели на небе улыбавшуюся деву, парившую над крышей соседнего дома на высоте 25 футов. Их родители и сосед ничего не видели. Однако еще дважды, после окончания рабочего дня и после ужина, Мальчики говорили, что видели в небе то же самое видение, которое не менялось в течение часа или около того. Авторы приводят это сообщение и иллюстрацию к нему по переизданной в 1971 году статье «Что произошло в Понмане», написанной очевидцем этого события Аббатом Ришаром. После ужина возбужденные крики мальчиков Привлекли внимание соседей, которые ничего не увидели. Мальчики показывали на равносторонний треугольник, образованный тремя яркими звездами, одной находившейся над головой девы и другими около ее локтей. Люди в толпе видели только эти звезды и больше ничего. Причем любопытно отметить, что, как утверждалось, эти звезды никогда больше не появлялись. Подходивших к толпе детей просили описать, как они видели. Причем им не разрешали ни с кем разговаривать. Трое слово в слово описали видение, явившееся братьям. Затем видение стало меняться, и мальчики, уже разъединенные взрослыми, каждый сам по себе одновременно выкрикивали комментарии. Под ногами девы... Развернулось белое полотнище, и одна за другой замигали буквы, которые дети в один голос стали читать. Первое предложение гласило «Молитесь, дети мои, и Бог услышит вашу молитву». Когда дети закричали от восторга и красоты видения, буквы стали пропадать. Во второй строке появились слова «Мой сын внемлет». Присутствовавшая монашка заметила это непонятно и попросила детей читать внимательнее, сказав, что должны были быть слова «Мой сын томится». Несколько раз подряд дети повторили по буквам то, что они видели. Затем предложение появилось полностью. «Мой сын внемлет страдания". В конце концов, белое облачко, появившееся у ног девы, поднялось и заслонило видение, а голубой овал и звезды постепенно исчезли. Все это продолжалось морозным вечером с семнадцати тридцати до двадцати сорока пяти. Некоторые видения, смотрите голову «Призрачные небесные армии», являются предзнаменованиями. Видения в Понмане... Произошло в тот самый вечер, когда около расположенного неподалеку Лаваля было остановлено наступление прусской армии и несколько дней спустя подписано перемирие.